Не заботясь о приветствии, она почти выкрикнула. «Охрана черного колодца мертва! Сарейхар набежал! Арштор убит!» Это известие Арисна восприняла практически равнодушно. Засланные и подкупленные диверсанты проявили себя. Вполне ожидаемо. На секунду она прикрыла глаза — после чего посмотрела на возбужденную охрану и меланхолично произнесла. «Возьмите себя в руки, передайте мой приказ. Если Сари Харну найдут, то пусть убьют без раздумий и колебаний». Три жрицы кивнули и вышли, прикрыв дверь. Матриарх снова повернулась к окну и произнесла про себя. «Что ж, теперь понятно, чего вы ждали. Пора». Здесь больше делать нечего. Вздохнув, Арисна тоже вышла из кабинета. Татрет окружил жалкие остатки рабов, и мы выдвинулись в сторону лагеря. Перед сборищем рабов построились синеглазые. Хисон для них не было, поэтому они пойдут в лагерь пешком, как и рабы. По бокам нашу колонну будут прикрывать десяток золотых нахистных и ариры, а впереди в качестве авангарда я со своей четверкой атор и княгиня с нашими высшими вампирами. Драколич грузно топал позади рабов, а уже за ним двигалась процессия с накопителем. Сначала мы думали примотать его к спине чудовища, но это оказалось невозможным. Тело Драколича испаряло сырую манну смерти, и этого воздействия было достаточно, чтобы наши подручные материалы, которыми мы хотели закрепить накопитель, на глазах истлевали в прах. К тому же сырая манна впитывалась понемногу в него, и если бы у нас был лич, то это не было бы проблемой, а так... Кстати, пленных элитидов я поручил целому отряду обращенных в атор светляков. Их препровождение свелось к довольно простому действу. Одна жрица несла в своих терах этих осьминогов, а остальные маги охраняли ее. Передвигались мы медленно и шумно. Нет, не подумайте, темные эльдары даже пешком могут передвигаться очень тихо. А вот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 Между ними сновали, словно муравьи, многочисленные эльдары. Среди них я заметил мелькнувшую позолоченным доспехам Элтруун. Наше появление в лагере было встречено волной открытой радости и изумления. Ну, вот ни в жизни поверю, что это не наигранные эмоции. До нас постоянно вели патрули, а Тиалин, по-моему, амулет связи вообще не выключала. Встречала меня Эльвиарен, которую вынесли из комнаты на кресле Арихитос и Айриснетари. Они, поставив кресло на возвышение на пороге общей пещеры, заняли положение у забинтованной великой жрицы за спиной. Я соскочил с Миса, и прежде чем подняться к ней на возвышение, отдал знак построиться всей нашей армии. Понаблюдав, как мои войска быстро выстроились, разделившись на Радши перед замершим Драколичем, а Татред Тиалин занялся пленниками, я, знаком поманив за собой княгиню и полукровок, стал подниматься к Эльвиарен. За мной последовал весь десяток золотой стражи, а моя четверка личной охраны вышкалена и шустро заключила меня в большой квадрат. Эльвиарен уже вполне уверенно сидит. Хоть до пышущего силой, властью и здоровьем матриарха далеко, но уже большой прогресс. Бинты с ее лица сняли, но, по-моему, лучше бы они этого не делали. Изуродованная, стягивающими шрамами, лицо вызывало лишь жалость и немного отвращения. «Приветствую матриарха», — произнес я, постаравшись скрыть свои истинные чувства за чуть самодовольной и властной полуулыбкой. Похоже, мои старания что-то скрыть были впустую, уж кто-кто, а две сестры прочитали меня в лед. Но если Эльвиарен лишь слабо и немного жалко попыталась улыбнуться, то на лице ее сестры явственно проступило выражение отчаяния. У меня внезапно возникло ощущение, что она считает себя виноватой в происшедшем. — Хм... Странно. Не ожидал, что смогу считывать эмоции древних. Размышления мои прервала Эльвиарон, произнеся чистым, глубоким и мелодичным голосом, который сильно диссонировал с ее внешним видом. — И я приветствую тебя, Ашерос. Как прошла вылазка? — А то ты не знаешь. Конечно, лицемерие, но... Может, так надо? — «Вроде я знаю, что ты знаешь, что я знаю». «Прекрасно», — ответил я. «Все поставленные задачи выполнены, и, кроме того, я пополнил наши ряды». «Я вижу». «Не только. Ты знаешь». Недаром же Тиалин докладывала о каждом моем шаге. «Ненавижу болтологию». Решив сфамильярничать, все-таки теперь я сила, с которой стоит считаться». Я обратился к Айрис Нетари. Да, Айрис, я захватил троих элитидов, один из них — древний элития. Я думал захватить больше, но не смог удержаться и забил остальных до смерти. На лице сам собой появился кровожадный оскал. У сестер промелькнуло выражение растерянности. — Благодарю тебя, Ашерос. Мы попытаемся выжить из них максимум информации. В ответ Айрис Нитари состроила гримасу удовлетворения. Я постарался мило улыбнуться. «Только осторожнее, меня не прельщает возможность того, что мне придется оправдываться перед Элос за твою смерть». И уже обращаясь ко всем троим, спросил. «Не желаете осмотреть пополнение?» Эльвиарен в ответ важно кивнула. Я отвернулся, и сделал приглашающий знак отряду Золотой Стражи и спустился к построенным войскам. Внизу я оглянулся и увидел, как пара золотоволосых жрецов Атер сцепив руки, заботливо несла забинтованную древнюю. На лице Айриснетарии была заметна тень неудовольствия, похоже, она сама хотела нести свою сестру. Да, забавные у них отношения». Мы медленно пошли вдоль построения вампиров, всматриваясь в лица разнообразных помесей. Я начал ровным голосом говорить. «Сто пятьдесят два атор, возвышенные Элос. Преданы лично мне. К сожалению, вооружение и броня только те, что мы нашли в местном арсенале. Дар тьмы примерно тридцать две тридцать тысяч эргов. Наилучшие мои приобретения». У нас есть три полукровки союза светлых с темными. Их дар почти такой же многообразный, как и мой, но их дар сила света и жизни больше моего раз в пять. Дойдя до ближайшего полукровки, я остановился и посмотрел ему в глаза. Это вышло снизу вверх, все-таки я был ниже взрослых. Полукровка опустил взгляд, и я увидел в глубине его бирюзовых глаз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 Если кто-то из них выживет в свете грядущих неприятностей, я подумаю об их возвышении в князей. Улыбка моя растянулась еще больше. Кстати, кстати, о неприятностях. Чего боится наш великий полководец эл -Трун? И почему я, как исполняющий роль посланца-богини, до сих пор в неведении о грядущей опасности?» Пожалуй, ее проняло. Но когда она уже открыла было рот для ответа, ее опередила Эльвиарон. «Ашерос, связь с домом прервалась тринадцать часов назад. Мы не знаем, что произошло или происходит в данный момент. Вполне возможно, мы откроем портал прямо посреди битвы. Это в лучшем случае. Ну, а в худшем...»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 Мой крик щедро разбавлен силой Феникса, и я клинок Эллас, сокрушающий ее врагов. Какого мрака вы говорите мне об этом только сейчас? Все отшатнулись от меня, и только это удержало меня от того, чтобы не врезать по ним своими терами. Голос Эльвиарен был спокоен, но, пожалуй, только она знала, чего ей стоило это спокойствие. «Дом существует, Ашерос, пока жив хоть один атор. Мы живы, а значит, дом будет существовать там, где придется. Даже если это будет вне пределов Альверистоса». Я с бешенством возрился на Элтрун и, с трудом сдерживаясь, чтобы не заорать на нее, спросил. «К порталу все готово?» «Да». «Сколько он проработает?» специальная системы атов удержит его открытым час. Для того, чтобы он продержался дольше, необходимо тратить тысячу эргов манны тьмы ежечасно. Мой разум постепенно очищался от заволокшего его багрового тумана. — Мы притащили из улья большой накопитель, — сказал я. — Возможно, его использовать для подпитки портала? Аэриснетарис ощурилась и ответила вместо Элтрун. — Конечно. Но мы думали, он тебе нужен для других целей. — Похоже, она что-то знает. — Чёрт, я где-то прокололся. — Будем отталкиваться от худшего. — Значит, им известно, что я обращаю тёмных эльдаров, невзирая на все предосторожности. И опять спешка. Я покосился на обнажённых чистокровных рабов, собранных в большую группу и усаженных на землю. Одежду с них стянули, очевидно из-за того, что они не только не способны сами питаться, но, похоже, испражнялись под себя. Жуткое и печальное зрелище. Интересно, если я потяну час и попытаюсь хоть немногих из них превратить в атор, это будет критично? У меня просто нет времени. Так, что же делать? Сколько их?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 Я повернулся к Эльвиярн. «Груз ответственности слишком велик для меня одного. Решение примешь ты. Либо мы активируем портал и оказываемся в Альвиристосе, вероятнее всего там будет битва. Либо в течение дня я обращаю рабов-чистокровок в преданных атор, но прыгать через портал будет уже бессмысленно. Битва, скорее всего, завершится. Наш дом становится изгоем».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 Да мы даже половину уже собранного золота не сможем вывести. Я ожидаю твоего решения. Прикрыв глаза, я замер, заведя руки за спину и взявшись левый за костяной наруч на правой руке. Все замерли, боясь помешать раздумьям древней. Прошла минута, другая, и, наконец, Эльвеарон произнесла. — Что ж...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 Это уже не так важно. Отвернувшись от нее, я посмотрел в глаза обращенный атор с золотистыми волосами и увидел там лишь преданность и готовность идти за мной даже в адскую вселенную. Я спокойно скомандовал. «Общий сбор!» Она склонила голову и поднесла к браслет связи. Я терпеливо стал ждать, пока соберутся все обращенные. Краем глаза я заметил, как сбоку построения становится отряд Атеры и Ареки-Арехитос и Иситос. Сами командиры стали впереди своего построения на два шага. Они же знают, что сейчас последует. Или им так понравилась моя прошлая речь? Я-то знаю, что простое выступление военачальника перед солдатами сильно поднимает боевой дух, а уж...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 Воздух становится по консистенции похож на воду, в нем можно легко плыть и зависать. Охрана моя отходит от меня, и я, лишь чуть шевельнув крыльями, легко взлетаю метров на 10 И сейчас передо мной не один Татред, пусть и усиленный, а почти семь. 13 часов назад мы утратили связь с домом. Это может означать только одно — снова война. Всех против нас. Мы можем бежать, поджав хвост, или сражаться, и мы решили возвращаться в Ольверистос. Кто-то из вас скажет, это самоубийство, но вы ответьте то, что скажу вам я. Я не боюсь, Ахиш. Я с детства живу, ощущая ее смертоносное дыхание рядом. Не бойтесь и вы. «Может, кто-то из вас боится боли, но мы все приходим в этот мир, сопровождаемый болью, и уходим из него, ведомые ею за руку. А если бояться нам нечего, значит, пусть боятся враги. Во имя Элос, мы сожжем их всех, развеем в прах врагов наших». Похоже, слияние проходит с каждым разом все полнее. Никогда бы не подумал, что смогу вещать нечто такое возвышенное. «Я такое ощущаю впервые», — произнесла Эльвиарон и, повернув голову в сторону сестры, стоящей у нее за спиной, спросила. «Ты видишь это? Они готовы пойти за ним куда угодно. Даже твой сын, а Элтруун, его боится, до да дрожи в коленях». Голос Айриснетари был спокоен, но в глубине его слышалось ехидство. Она его не только боится, она его хочет, как и каждая жрица, которую ты видишь. Эльвиарин посмотрела на Элтруун, замершую в отдалении. Она не сводила глаз Ашероса и, похоже, даже не моргала. «А как насчет тебя?» Но лишь молчание было ей ответом. Впрочем, оно было красноречивее любых слов». Перед активацией портала Элтрун давала последние инструкции приготовившимся к бою от Ретосом. Когда портал развернется окончательно, он станет ярко-белого цвета с тьмой по краю. Прыгайте в него согласно очередности, не задерживайтесь, старайтесь не задеть его края, можно запросто лишиться части тела, не попавший в портал. На той стороне, «Тут же ставьте защиту и разверните знаки Иситор, иначе нас могут накрыть ударом свои». «Тиалин, сразу после вас пойдет Ашерос и Драколич, поэтому пусть твой Татрет сразу разделяется на самостоятельные еши и расходится в стороны. Конечно, если твои жрицы не желают послужить ковром для него». Элтрун выразительно кивнула на черно-золотую громаду чудовищной твари у нее за спиной. «Основа могущества Ашереса — стихия огня, поэтому держите наготове хоть что-то, что может защитить вас от последствий применения этой своенравной стихии и ее протосил. Следующее. Держитесь подальше от Драколича, и если на него найдут управу, вы только помешаете. В любом случае он не ваша забота, не рассеивайтесь. Да, мы лучше выучены и магически более сильны, но, оказавшись в одиночку против Радша, вы только бессмысленно умрете. Помните, противники могут выставить против каждого из нас без труда четырех опытных жриц. Вдобавок мы опасаемся, что на поле боя, Может быть, множество высококлассных ариров. И не мне вам говорить, что с вами будет, если вы столкнетесь с одним из них нос к носу в одиночку». Чуть помолчав, очевидно собираясь мыслями, она продолжила. «За нас будут сражаться три с половиной сотни высших вампиров под командованием княгини. Как вы знаете, именно великий дом Сатх создал первых вампиров», так что будьте осторожны. Ожидается присутствие на поле боя всего сонма созданий на основе силы смерти, вплоть до личии. Для тех, кто забыл, Кхитан традиционно опирается на землю и порядок, Реанре — на воду, тьму и смерть, Садх — на смерть и воздух, а Сеатр обожает тьму, жизнь и хаос. «Повторяю. Будьте осторожны!» И... Ее голос на секунду перекрыл раздавшийся рев вой воздуха с ярчайшей, холодной бело-голубой вспышкой за ее спиной. Быстро оглянувшись на источник света, она скомандовала. «Портал начал формироваться! Быстрее, быстрее! Приготовились!»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 две точки Гейриша практически в одну. Да так, что путь между ними будет равен нулю. В качестве маяка будут взяты координаты возле портала вне дома. Жертвы были жестко зафиксированы магией, стоя на коленях. Глядя на их блестящие от крови тела, я не чувствовал сострадания или чего-то подобного. Вообще, мои ощущения и чувства сводились лишь к бурлящей ярости, да отголоскам холодного гнева Драколича. Стабилизировал этот взрывоопасный коктейль лишь мой разум. Последние приготовления завершались. Воспарив еще выше, я оглядел окрестности, удостовериваясь, что ничего не пропустил. Мой взгляд упал на рабов чистокровок, Хоть они бы не подохли, пока мы будем сражаться. Да-да, я не сомневался в победе. Вот только какова будет ее цена?